Допрос свидетеля Рудольфа Гесса. Стенограмма заседания Международного военного трибунала от 15 апреля 1946 года. Кауфман. Адвокат к а л ь т е н б р у н е р а Примечание автора. С разрешения трибунала я вызываю свидетеля Рудольфа Гесса. Свидетель занимает свое место. Председатель, встаньте! Назовите свое имя. Свидетель. Рудольф Франц Фердинанд Гесс. Кауфман. Вы с 1940 года по 1943 год были начальником лагеря Освенцим? Гесс. Так точно. Кауфман. За этот период времени сотни тысяч людей были там уничтожены? Это правда? Гесс. Так точно. к а у ф м а н Правда ли, что вы сами не имеете точных записей о количестве этих жертв, так как вам запрещали делать подобные записи? Гесс. Yes. Да, это правда. Кауфман. Верно ли, что только один человек, фамилия которого Эйхман, вел такие записи, человек, которому была поручена организация этого дела и сбора людей? Гесс. Yes. Так точно. Кауфман. Правильно ли, что Эйхман заявил вам, что в общем в Освенциме уничтожено более двух миллионов евреев. Гес. Yes. Так точно. Кауфман. Мужчин, женщин и детей? Гес. Да. Кауфман. Когда вы были начальником лагеря в Освенциме? Гес. Yes. Я был начальником лагеря в Освенциме с мая 1940 года по 1 декабря 1943 года. Кауфман. Сколько заключенных было в Освенциме п о предельной наполненности лагеря? Гес. Yes. Максимально в Освенциме было приблизительно 140 тысяч заключенных мужчин и женщин. Кауфман. Правильно ли, что в 1941 году вы были приглашены в Берлин Гиммлеру? Расскажите краткое содержание вашей беседы. Гес. Yes. Хорошо. Летом 1941 года я был приглашен лично рейхсфюрером СС Гиммлером в Берлин. Я не могу дословно повторить, что он мне говорил, но смысл его слов был таков. Фюрер приказал окончательно разрешить еврейский вопрос. Мы, то есть СС, должны провести этот приказ в жизнь. Если теперь, в данное время, мы не сделаем этого, то позднее еврейский народ уничтожит немецкий народ. Он сказал, что он выбрал Освенцем потому, что он расположен наиболее удобно в смысле подвоза людей по железной дороге и потому, что на этой местности легко установить заграждение. Кауфман. На этом совещании Гиммли рассказал вам, что вся компания является тайным государственным делом. г е с Да, на это он обратил мое внимание особо. Он сказал, что даже своему непосредственному начальнику Глюксу я не должен ничего говорить об этом. Настоящее совещание касается лишь нас обоих, и я должен хранить полное молчание по отношению ко всем остальным людям. Кауфман. Какую должность занимал Глюкс, которого вы только что назвали? Гес. Группенфюрер Глюкс был инспектором концентрационных лагерей и подчинялся непосредственно Рейхсфюреру. Кауфман. Название «Тайное государственное дело» означает, что знающий что-либо о нем, ни одним намеком не может о нем рассказать, не подвергая свою жизнь опасности? Гес. Yes. Да. Это означает, что человек, знающий что-либо о нем, не должен говорить об этом ни с кем другим, и что он отвечает своей головой за то, чтобы никто не знал о нем. Кауфман. Когда вы познакомились с Эйхманом? г yes. с С Эйхман я познакомился примерно через четыре недели после того, как я получил приказ Рейхсфюрера. Эйхман приехал в о с в е н ц е м чтобы обсудить со мной порядок выполнения этого приказа. Как Рейхсфюрер сказал мне во время нашей беседы, он поручил Эйхману обсудить его со мной. Все остальные указания я получал от него, от Эйхмана, Кауфмана. Опишите кратко, правильно ли, что лагеря в Освенциме были совершенно изолированы? Какие меры были приняты для того, чтобы держать в строжайшем секрете проведение возложенной на вас задачи? г э с Лагерь Освенцим, как таковой, находился в трех километрах от города. В округе на 20 тысяч моргенов все население должно было покинуть свое место жительства. На всю эту территорию разрешалось вступать лишь эсэсовцам. Гражданские служащие имели специальные пропуска. Лагерь Беркинау, превращенный после в лагерь уничтожения, находился от Освенцима на расстоянии двух километров. Сами сооружения лагеря, использовавшиеся вначале, находились в лесу, были хорошо замаскированы и издали совершенно незаметны. Кроме того, зона была объявлена запретной, и даже члены СС, которые не имели с п е ц и а л ь н о пропусков, не могли проходить на нее. Таким образом, никто, кроме уже указанных лиц, не имел возможности вступать на эту территорию. Кауфман. Иногда п р е б ы в а л и железнодорожные эшелоны. Через какие промежутки времени они п р е б ы в а л и и сколько примерно людей находилось каждый раз в таком эшелоне? г э с До 1944 года Соответствующие к о м п а н и и проводились в разных странах в разное время. Так что нельзя говорить о систематическом поступлении людей в лагерь. В течение примерно 4-6 недель ежедневно прибывало 2-3 эшелона с примерно 2000 человек каждый. Сперва эшелоны переводились на запасный путь у б е р к е н а у Паровоз, доставлявший эти эшелоны, отправлялся обратно. Охрана, сопровождавшая эшелоны, должна была сейчас же покинуть эту область, а заключенные, приехавшие с эшелоном, принимались охраной лагеря. Затем д в о эсэсовских врача определяли их трудоспособность. Трудоспособные заключенные шли в Освенцим или в б е р к е н а у Нетрудоспособные доставлялись сначала во временные помещения, о которых выше шла речь, а затем в н о в о о т с т р о е н н ы й крематории. к а а у ф м «На н недавно проведенном мной допросе вы заявили, что приблизительно 60 человек были назначены для приемки этих эшелонов, и что эти 60 человек были обязаны соблюдать тайну, так как это было описано ранее. Вы подтверждаете это?» «Гес, yes, так точно. Эти 60 человек должны были быть всегда готовыми направлять нетрудоспособных заключенных в п о с т р о е н н ы е с о о р у ж е н и я Они, а также еще около десяти младших командиров и командиров врачей и санитаров несколько раз письменно и устно подтверждали свое обязательство держать в строжайшем секрете все, что происходило в лагере. Кауфман Мог посторонний человек, наблюдавший пребывавшие эшелоны, подумать, что люди, находящиеся в них, предназначены для уничтожения или такая возможность была невелика уже потому, что вас венцами б ы л очень о большое движение эшелонов подвозились материалы и так далее г э с так точно наблюдатель который не ставил себе специальной цели наблюдения за эшелонами не мог составить себе общей картины так как прибывали не только эшелоны с новыми заключенными которые использовались в лагере довольно большое количество эшелонов уезжала из лагеря с трудоспособными или предназначенными для обмена заключенными. Двери товарных вагонов были плотно закрыты, так что наблюдатель не мог видеть находившихся там людей. Кроме того, каждый день в л а г е р ь прибывало до ста вагонов с материалами, продуктами питания и прочее. И с другой стороны они увозили военную продукцию, изготовленную в мастерских лагеря. к а у ф м а н Правильно ли то, что по прибытии в лагерь жертвы должны были снимать с себя всю одежду и сдавать ценные вещи? Гес. Да. Кауфман. И затем их сразу отправляли туда, где их ждала смерть? Гес. Да. Кауфман. Скажите мне, руководствуясь вашим опытом, знали эти люди о том, что их ожидало? Гес. Yes. В большинстве случаев они ничего не знали. То есть принимались меры в том направлении, чтобы не посеять в них сомнения и не вызвать подозрения, что им предстоит смерть. Например, на дверях и стенах были р а з в е ш е н ы объявления, которые указывали на то, что заключенным предстоит пройти процедуру д е з и н с е к ц и и или санитарной обработки в бане. Это объявляли заключенным на нескольких языках через других заключенных, которые прибыли с прежними эшелонами и при выполнении всей акции работали в качестве подручных. Калфман, смерть наступала через 3-15 минут, как вы мне об этом уже говорили, не так ли? г е с да, так точно. Калфман, затем вы мне говорили, что до наступления смерти жертвы теряли сознание? г е с да. Как мне удалось установить, благодаря своим собственным наблюдениям, или через врачей, в зависимости от температуры и количества людей, находящихся в камерах. Срок наступления потери сознания или смерти был очень различен. Люди теряли сознание через несколько секунд или минут. к а л ф м а н Вы сами имеете семью и детей. У вас когда-нибудь была жалость к этим жертвам? г е с Да. Кауфман. Но почему вы все-таки проводили это? Гесс. Yes. При всех тех сомнениях, которые у меня возникали, единственным руководящим началом оставался обязательный приказ р а й х с ф ю р е р а Гиммлера и данное им обоснование этого приказа. Кауфман. Я спрашиваю вас, осматривал Гиммлер лагерь и убеждался ли он сам в том, как происходил процесс уничтожения? Гесс. Yes. Да, конечно. В 1942 году Гиммлер посетил лагерь и проследил за одним процессом целиком, с начала до конца. Кауфман. То же самое можно сказать и об Эйхмане. Гесс. Yes. Эйхман несколько раз был в о с в е н ц и м е и не знал все хорошо. Кауфман. Что вам известно о так называемых медицинских опытах с живыми заключенными? Гесс. Yes. Медицинские опыты проводились в различных лагерях. В Освенциме производились опыты по стерилизации профессором Клаубертом и доктором Шуманом. И опыты над близнецами эсэсовским врачом доктором Менгеле. Кауфман. Знаете вы доктора Рашера? Гес. Yes. В Дахау был врач военно-воздушных сил Рашер, который делал опыты над заключенными, приговоренными к смерти. целью определить сопротивление человеческого организма в камерах с с о ж а т ы м воздухом и при низкой температуре. Кауфман. Вы сами знаете, насколько подобного рода опыты были известны другим людям, находящимся в лагере. Гесс. Yes. Конечно, эти опыты, как и все остальное, проводились как тайное государственное дело. Но нельзя было избежать того, чтобы эти опыты, которые проводились в таком большом лагере, и которые заключенные сами должны были как-то наблюдать, стали известны. Насколько эти опыты стали известны вне пределов лагеря, я не знаю. Допрос продолжает представитель обвинения от США, полковник Эйман. «Эйман, я прошу, чтобы свидетелю показали документ по С-3868». который я представляю трибуналу в качестве доказательства за номером США-819. Свидетелю передается документ. Вы подписали это письменное показание добровольно, свидетель. г э с Да. Эймин. И это письменное показание, данное под присягой, в е р н о во всех отношениях. г е с Да. Эймин. Я опускаю первый абзац и начинаю со второго. Я постоянно имел дело с администрацией концентрационных лагерей, начиная с 1934 года и служил в Дахау до 1938 года. Затем я был адъютантом начальника лагеря в Заксенхаузене с 1938 года до 1 мая 1940 года. когда меня назначили начальником лагеря в Освенциме. Я был начальником этого лагеря до 1 декабря 1943 года. Я думаю, что по крайней мере 2 миллиона 500 тысяч жертв было там истреблено путем отравления в газовых камерах и сожжения, и по крайней мере еще 500 тысяч человек погибли от голода и болезней. Таким образом, общая цифра погибших достигает приблизительно трех миллионов, то есть 70 или 80 процентов всех лиц, посланных в Освенцим в качестве заключенных. Остальные заключенные попали в число отобранных для использования на принудительных работах в промышленных предприятиях, которые имелись при концентрационных лагерях. Среди казненных и сожженных лиц имелись русские военнопленные, которые были изъяты гестапо из лагерей для военнопленных. Эти военнопленные были доставлены в Освенцим, в армейских эшелонах офицерами и солдатами регулярной германской армии. Среди остальных погибших было примерно 100 тысяч немецких евреев и множество лиц, принадлежавших в большинстве случаев к еврейской национальности. из Голландии, Франции, Бельгии, Польши, Венгрии, Чехословакии, Греции и других стран. В течение лета 1944 года только вассвенцами мы казнили примерно 400 тысяч венгерских евреев. Это все правильно, свидетель? Гес, да. Эймин, теперь я опущу несколько первых строк третьего абзаца и начну с середины его. Скажите, свидетель. Правильна ли дата в конце третьего абзаца в том месте, где говорится о том, что только в Освенциме в течение лета 1944 года было казнено 400 тысяч венгерских евреев? Это было в 1944 или в 1943 году? ГЕС yes. 1944 год Частично число это относится и к 1943 году, но только частично. Я не могу сейчас точно указать количество. Во всяком случае, конец относится к осени 1944 года. Эймин. Хорошо. Четвертое. Массовое истребление путем отравления газом началось летом 1941 года и продолжалось до осени 1944 года. Я лично осуществлял н а б л ю д е н и е за казнями в Освенциме до 1 декабря 1943 года. Благодаря своей инспекторской должности, занимаемой мною в лагерях в течение долгого времени, мне известно, что эти массовые казни продолжались так же, как и раньше. Все массовые казни путем удушения в газовых камерах проводились по непосредственному распоряжению, под наблюдением и под ответственностью Главного имперского управления безопасности. Все распоряжения о выполнении этих массовых казней я получал непосредственно от него. Свидетель. Эти показания верны и соответствуют действительности? ГЕС. Yes. Да. Эймин. Пятое. 1 декабря 1943 года я был назначен начальником первого отдела группы Д главного административно-хозяйственного управления. На этом посту я занимался координированием всех вопросов, возникавших между РСХА и концентрационными лагерями, находившимися в ведении главного административно-хозяйственного управления. Я оставался на этом посту до самого конца войны. Поль, бывший начальником главного административно-хозяйственного управления, часто вел письменные и устные переговоры по вопросам, касавшимся лагерей. Вы уже сообщили нам об о б ъ е м е с т о м отчете, который вы привезли к Альтенбрунеру н в Берлин. Поэтому я опускаю остальную часть пятого абзаца. Шестое. Окончательное разрешение еврейского вопроса означало полное уничтожение всех евреев в Европе. В июне 1941 года мне было приказано позаботиться об оборудовании для истребления их восвенцами. В то время в генерал-губернаторстве существовали три лагеря уничтожения – Бельзен, Треблинка и в о л ь ц к Эти лагеря подчинялись н з с к о м а н д а м полиции безопасности и СД. Я поехал в лагерь Треблинка, чтобы ознакомиться с тем, как там проводилось истребление. Начальник лагеря в Треблинке сказал мне, что он ликвидировал 80 тысяч человек в течение полугода – Он занимался главным образом истреблением евреев из варшавского гетто. Он применял газ-монооксид, но считал, что этот метод не очень эффективен. Поэтому, когда я устроил в Освенциме п о м е щ е н и я для уничтожения, я применял циклон-Б, кристаллизированную синильную кислоту, которую мы бросали в камеру смерти через небольшое отверстие. В зависимости от климатических условий в этой камере люди умирали в течение 3-15 минут. О наступившей смерти мы узнавали потому, что находившиеся в камере люди переставали кричать. Перед тем, как открывать двери, чтобы убрать трупы, мы выжидали обычно с полчаса. После того, как трупы были вынесены, наши особые команды занимались тем, что снимали с ь жертв кольца и извлекали золотые зубы. «Все это правда и соответствует действительности, свидетель?» г е с д а Эймин. «Кстати, что делали с золотом, которое вынимали изо рта трупов, вы знаете?» г е с д а Эймин. «Скажите же это трибуналу». Гесс. Yes. Золото расплавлялось и передавалось главному санитарному управлению СС Берлине. Эймин. Седьмое. Другое усовершенствование, которое мы провели по сравнению с лагерем Треблинга, было то, что мы построили нашу газовую камеру так, что она могла вместить 2000 человек одновременно, а в Треблинге 10 газовых камер вмещали по 200 человек каждая. Жертву мы выбирали таким образом. В о с в е н ц и м и два дежурных врача осматривали заключенных, пребывавших эшелонами. Заключенных направляли к одному из врачей, который тут же на месте принимал решение. Пригодных к работе направляли в лагерь, остальных же немедленно посылали на фабрики истребления. Маленьких детей истребляли всех, так как они не могли работать. Еще одно усовершенствование, которое мы ввели по сравнению с Треблинкой. В Треблинке жертвы всегда знали, что они умрут. У нас жертвы думали, что их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 Заполнял всю территорию и все население, проживающее в окрестностях. Знало, что в Освенциме проводилось истребление людей. Скажите, свидетель, все это правильно и соответствует действительности? Гез. Yes. Да.